и в глубине комнаты вдруг мелькнут на стене серые призраки. А другое окно еще не закрыли, и из здания, похожего на склеп, послышатся шорохи и шепот. Леонард Митт останавливался, склонял голову на бок и прислушивался, и смотрел, а потом неслышно шел дальше по бугристому тротуару.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 В самое сердце зимней безжизненной равнины Где не дохнет ветер И на тысячи миль не встретить Человеческого жилья И только русло пересохших рек Безлюдные улицы Окружают тебя В твоём одиночестве «А что теперь?» Спрашивал он у домов Бросив взгляд на ручные часы «Половина девятого»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 Но сейчас и эти магистрали тоже похожи на русла рек, обнажённые засухой. Каменная ложа молча стынет в лунном сиянии. Он свернул в переулок. Пора было возвращаться. До дома оставался всего лишь квартал. Как вдруг из-за угла вылетела одинокая машина, и его слепил яркий сноп света. Он замер, словно ночная бабочка В луче фонаря Потом, как завороженный, Двинулся на свет Металлический голос приказал «Смирно! Ни с места! Ни шагу!» Он остановился «Руки вверх!» «Но...» Начал он «Руки вверх! Будем стрелять!» «Ясное дело! Полиция!»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 Едко пахло дезинфекцией. Все отдавало чрезмерной чистотой, жестокостью, металлом. Здесь не было ничего мягкого. «Будь вы женаты, жена могла бы подтвердить ваши алиби», — сказал железный голос. «Но...» — «Куда вы меня повезете?» Машина словно засомневалась. Послышалось слабое жужжание и щелчок, как будто внутри механизм информатор выбросил пробитую отверстиями карточку и подставил ее взгляду электрических глаз. «В психиатрический центр по исследованию атеристических наклонностей». Он вошел в клетку. Дверь бесшумно захлопнулась.